Глава шестая. Вначале все было спокойно. Море липкого тумана обволакивало Канма Элин, но ничто не мешало ей целеустремленно идти вперед. хотя она и боялась, но чувствовала близость храма и оттого испытывала большое нетерпение. «Я совсем близко», — утешала она себя, позабыв про былую усталость. Но туман все не кончался. Невнятное беспокойство вновь зародилось на кромке подсознания. Лин-Лин показалось, что в тусклой пустоте появляются тени. Искореженные, нечеловеческие, они внушали потаённый ужас, как некое первобытное зло, что до той минуты пряталось, ожидая одну только канмейлин. Она замедлилась и остановилась, пытаясь унять отчаянное сердцебиение. «Нечего беспокоиться?» «Мастера бы нас не оставили», — пробормотала Лин-Лин себе под нос. Она думала, что собственные слова хоть немного успокоят, но ее голос потонул в хищном тумане, который смыкался непоколебимыми волнами, будто насмехаясь над этими жалкими потугами. «Мне не страшно», — тихо добавила Мэйлин, прекрасно осознавая свою ложь. «Не страшно». Страшно, стра... Неожиданно туман отозвался далекими голосами, и Лин-Лин побледнела, испуганно оглядываясь. — Откуда эхо? Раньше его не было. Туман будто жадно поглощал все звуки, но... Страшно... Голоса становились то пронзительными, то шипящими, то визгливыми, то детскими или старческими. Страшно... Последний крик больше походил на рык чудища. Лин-Лин почувствовала безумное желание сорваться с места и убежать обратно, туда, где нет этих жутких криков. «Мама!» — шептала она побелевшими губами, обняв себя за плечи. Из тумана надвигалось нечто. Удивительно, но оно имело очертания матери, Лин-Лин. Высокое, гротескное существо, вытянутое, с разинутым ртом, который болтался до груди, глаза, как блюдца, чернее черного. В тот момент Канмейлин от страха едва не лишилась чувств. Длинные лапы не мамы касались земли и беспомощно волочились следом. Существо слегка покачивалось, но направлялось целенаправленно к Лин-Лин. «Бежать!» — вспыхнул спасительный инстинкт в голове. «Беги, иначе оно сожрет тебя!» но Кан Мейлин не шелохнулась, ее дрожащие коленки словно задеревенели, она просто не могла сдвинуться с места, покрывшись холодным потом с головы до пят. И тогда жуткая тварь заговорила: "Папочку скушали, мамочку съели, вся семья должна быть в сборе, в сборе." «В моем животе!» закричала Мэйлин. В ее голову лезли неконтролируемые настойчивые образы, как мама захлебывается кровью, заливая кухонный стол, как тело отца безжизненно падает на землю, распадаясь на куски мяса. Это было так невыносимо и так болезненно, что из глаз брызнули слезы. Она чувствовала, как существо мучает ее на расстоянии, даже не касаясь. Но и на этом пытка не закончилась. «Умри!» — голосок Зиян Шихо прозвучал прямо над духом согнувшейся Мейлин. «Просто сдохни, бесполезный мусор!» «Кому ты нужна? Все в нашей деревне хотели бы, чтобы ты не вернулась. Юшенг тоже хотел бы этого». Да. С готовностью отозвался голос Джао Юшенга с другой стороны. «Было так приятно морочить тебе голову! В итоге ты — просто жалкая дурочка, о которую мы исправно вытирали ноги!» Кан и затряслась. Голоса друзей казались ей такими реальными, такими неподдельными. Они задевали хрупкие струны души, выворачивали наизнанку потаенные страхи, погружали когтистые пальцы в глубокие раны внутренней неуверенности. «Ты все портишь! Мусор!» «Умри!» «Страшно!» — гомерически засмеялось существо, раскачиваясь на ткан Мэйлин. «Страшно, мама! Страшно!» Отвратительная вонь из его рта отравляла воздух, забивалась в ноздри. «Так пахнет гниющее мясо!» Лин-Лин почувствовала слабость и тошноту. Ей все еще хотелось сбежать, Если она резко сорвется с места, сможет ли скрыться от глумливых голосов в голове и этого монстра? Обгладаю твое лицо, выпью твою кровь», — прерывисто шептало существо, ухмыляясь беззубым ртом. Его обвисшая серо-фиолетовая кожа болталась почти перед носом Мейлин, парализованный страхом. Она закрыла глаза. Ее руки тряслись, а сердце грозило вот-вот остановиться, не выдержав нагрузки. В этом бесконечном тумане жил только страх. Само его воплощение. Не было даже малейшего проблеска надежды. Настолько бесполезная и никчемная. Откажись от испытаний, пока не поздно. Все те же слова вновь всплыли в голове Мейлин, воспроизводя насмешливый тон юного злодея. Да, туман, казалось, пытался доказать ей именно это. Жуткий монстр, видение и голоса, все они настойчиво твердили. Сдайся, уходи отсюда, маленькая девочка, ты слишком домашняя, слишком милая, слишком добрая. Беги и не оглядывайся. Но тюрьма страха. Пришла в голову Кан Мэйлин совсем уж странная ассоциация. Этот туман будто символизировал смуту в человеческой душе, а монстры и голоса — пугающие воспоминания, которые не дают шагнуть вперед. Но она еще не прошла испытание до конца. Лин Лин вздохнула полной грудью и распахнула глаза. Монстр покачнулся, наблюдая за ней бездонными глазами. Кан Мэйлин закрыла уши, чтобы не слышать лживые голоса так называемых друзей, и шагнула вперёд, прямо к монстру. Зловонное дыхание окутало её с ног до головы, и неприятная дрожь стегнула по спине плетью. А потом Лин-Лин вдруг увидела закатное солнце, туман, растворился призрачной дымкой, оставив ее на каменной площадке в одиночестве. Она находилась высоко-высоко у самого пика горы Лианхуа. Алые лучи заходящего солнца окрасили окружающую местность в кровавые тона. Но это не пугало, потому что Кан Мэйлин была счастлива от того, что выбралась из мерзкого тумана. Она остановилась, стирая с влажных щек слезы. Несмотря на усталость, Лин-Лин чувствовала себя счастливой. Такой обновленной. Слепой восторг заполнил душу, навсегда запечатлев в памяти яркий закат, восхитительные виды с горы лиан и, конечно, врата храма. Алые деревянные врата с золотой окантовкой. По бокам их охраняли драконы и феникс, похожие на тех, что встретили Кан и в самом начале пути Тысячи Истин. Но эти казались торжественными и величественными, будто они принимали Лин-Лин в пантеон божественных созданий прямо сейчас. Переведя дух, Лин-Лин несмело пошла вперед к воротам. Испытание пройдено, но смогла ли она успеть вовремя? Брат Ван Линк сказал, что им отведено шестнадцать часов на прохождение пути. С учетом заката Лин-Лин предположила, что потратила не менее двенадцати часов. И от этой мысли ей стало волнительно. Вдруг не успела пройти такой путь и остаться ни с чем? «Еще не время отчаиваться», — успокоила она себя. «Пора открыть ворота храма». Она подошла и нерешительно толкнула деревянную дверь. Та поддалась, открывшись совсем бесшумно. Мэйлин с восхищением вздохнула. Ухоженная тропинка вела к основному зданию храма, который выглядел крайне внушительно и красиво. Изысканность в нем сочеталась с простотой деталей. Место, в котором обучают мастеров. Место, где рождаются бессмертные. Конечно, Мэйлин больше не могла сдерживать любопытство и поспешила внутрь, едва не споткнувшись по пути несколько раз. Когда она зашла в храм, то ощутила приятную прохладу этого места. Аромат благовоний успокаивал утомленное сознание. Впереди находился освященный зал, посреди которого стояли, как предположила Мэйлин, мастера высшего ранга. От них исходила особая аура благородства, настолько ощутимая, что Линлин -Лин даже не осмелилась смотреть на них прямо. Она отошла в сторону, ожидая, когда ее позовут. Мастера будто чего-то ждали. Скорее всего, от того момента, когда закончится отведенное на подъем время. В ее голове зазвучал голос Ван Линга — Первые пятеро, кто поднимется вверх на пик Лианхуа и войдет в ворота храма, станут учениками и смогут лично выбрать своего мастера. Следующие пятеро, которые успеют подняться, получат шанс остаться во внутреннем пределе храма. Тогда Мейлин занервничала и огляделась, и ее сердце упало. Пятеро уже стояли невдалеке. Именно они пришли первыми и теперь могли выбрать своего мастера. Среди них был белокорый парень, спасший Лин-Лин, и, конечно, принцесса Цао. Впрочем, у самой Кан Мэйлин оставался маленький шанс. Она прибыла восьмой, а значит, не все потеряно. Она тихо вздохнула и медленно опустилась на холодный пол, погружаясь в томительное ожидание. Через пятнадцать минут в зал вошел потряпанный мальчик. Он так же, как и Мейлин, испуганный, гляделся и сел в углу. Великие мастера не шелохнулись. Как успела понять Линлин, -Лин, они будто находились в состоянии медитации. Прошло еще двадцать минут. В зал вошла девочка. И на этом испытание должно было завершиться? Откуда-то вышел прислужник и молча закрыл двери храма. Десять кандидатов предстали перед мастерами. Кан Мэйлин немного нервно сглотнула. Эти люди в сияющих одеждах. Казалось, что они были куда опытнее обычных мастеров. Один из них, молодой красивый мужчина с ястребиным взором, бесшумно выступил вперед и уверенно заговорил. «Я приветствую будущих учеников Храма Небожителей и благословляю их на дальнейшие свершения. Мы являемся старейшинами, а также лидерами пяти вершин горы Лианхуа». Он слегка поклонился, сложив ладони вместе. «Мое имя — Юй Чан Лун, лидер пика Тайшань, вотчин и заклинателей». Следующим вперед выступил крепкий поджарый мужчина со смуглой кожей, который напомнил Кан Мэйлин кузнеца. Тем не менее, выглядел он столь свирепо, что она не решилась думать о нем неуважительно. «Дань Зе рявкнул мастер. «Лидер Пика Хэньшань! Мы взращиваем храбрых воинов!» «Хао Роу!» Следующей представилась юная девушка с короткой стрижкой. Она казалась озорной, а ее голосок был звонче пения птиц. пик Хуаньшань, Мы обучаем целителей!» «Си Вэй тин. Этот мужчина казался куда старше предыдущих мастеров, но его глаза сверкали мудростью, хоть в улыбке и крылась лисья усмешка. «На пике шань мы создаем артефакты». «Шоу Ксиодан!» И вновь женщина, поразительно красивая. Кан Мэйлин даже затаила дыхание, представляя ее гордой императрицей, к ногам которой положили целую нацию. «Мы познаем алхимию на пике Суаньшань. Мэйлин часто задыхалась, чувствуя искренний восторг. «Эти пятеро были легендарными бессмертными!» то, что ей выпала удача увидеть их, узнать их имена. Она чувствовала себя благословленной. «Первые пятеро могут самостоятельно выбрать мастера, к которому хотят отправиться», — улыбнулся Юй Чан Лун. Старейшины с интересом поглядывали на юношу с белыми волосами, словно сильнее всего ожидали его выбора. «Он! «Он первым прошел испытание», — внезапно осенила Кан Мэйлин. Юноша тем временем спокойно шагнул вперед и почтительно поклонился. Ни разу не выказав неуверенности, юный злодей представился. «Мое имя Лан Шань Ю. Я хотел бы стать учеником Пика Тайшань». Он выбрал заклинателей. Их лидер расплылся в ласковой улыбке, тогда как Данзи Донг презрительно фыркнул. Очевидно, он ждал юношу на пике воинов. Следующий выбор предоставили Цао Дан Дан. Она холодно посмотрела на Лань Шан Ю и гордо заявила, «Я хочу стать ученицей шоу Ксио Дан на пике Сунь Шан». Целительница негромко вздохнула, явно жалея об утраченной ученице. Лидер алхимии, в свою очередь, ответила Дандан -дан царственным кивком. Остальные трое также выбирали быстро. Один мальчик направился к воинам, другой предпочел избрать целителей. Последняя девочка робко отправилась к заклинателям. Кан, Мэйлин и пятеро опоздавших в этот момент стояли скорбными истуканами, не зная, как сложится их дальнейшая судьба. «А теперь...» медленно произнес Юй Чан Лун. «Братья и сестры, собираетесь ли вы взять на свои пики других учеников?» «Ясно», — тихо вздохнула Мэйлин. «Шанс состоял в том, что теперь сами мастера принимали решение, и вряд ли оно будет положительным». Шоу Ксио медленно покачала головой, подчеркивая тот факт, что ее не интересуют оставшиеся новички. Слегка помедлив, сам Юй Чан Лун также отступил в сторону. Кан Мэйлин в тот момент еще отчаянную усталость. Неужели все зря? Но именно тогда ее поманил к себе один из мастеров Си Вэй Тин. Лин Лин слегка испугалась, но покорно подошла ближе, посмотрев в глаза старику. Нос, ты была довольно упорной во время испытания. — неожиданно хихикнул мастер, одаривая ее лукавой усмешкой. — Столько раз пыталась сдаться, но все равно поднималась. Это достойно уважения. — Я... не знаю... — тихо и смущенно пробормотала Мэйлин. — Твои руки привыкли к физическому труду, маленькая девочка, — продолжал улыбаться Сива и Тин. Ты родилась в деревне? — Да. — кивнула Кан Мэйлин и зачем-то добавила. «Мой папа — кузнец». «О-о-о!» — <связывал> издал лидер неопределённый звук. «В таком случае, хочешь ли ты присоединиться к пику Шанси? Стать артефактором?» Линлин -Лин об этом никогда не думала. «Впрочем, сам факт того, что ей предложили стать ученицей...» «Вы думаете, я справлюсь?» тихо спросила Канма и Лин, до конца не веря в происходящее. Старик коротко хохотнул и потрепал ее по голове большой морщинистой ладонью. «Именно поэтому я предпочитаю самостоятельно выбирать учеников. Вежливые дети похожи на самородки и сами не ведают о своей ценности. Ты справишься, маленькая девочка». «Мои старые глаза никогда не ошибались». Только тогда Мэйлин улыбнулась и кивнула. «Спасибо вам, мастер». Помимо нее еще двоих ребят взяли на обучение. Так мастер Даньзе Донг приметил одного крепкого паренька, а целительница Хау Роу предпочла забрать девочку, которая пришла последней. «Выбор послушников завершен» торжественно провозгласил Юй Чан Лун. От центрального храма небожителей, расположенного на самой вершине Лиан Хуа, отходили пять веревочных лестниц, каждая из которых вела к своей цитадели. Новых учеников сразу же разделяли в зависимости от того пути, по которому они решились пойти. Таким образом, Лин Лин в гордом одиночестве отправилась следом за мастером Сиевой Она думала, что первый раз пройти по такой верёвочной лестнице будет страшно, но на самом деле довольно сносно перенесла подобный переход и отметила, насколько легко и быстро передвигался старейшина. Иногда ей казалось, что он бежит прямо по воздуху. «Мастера кажется, тебе высшими существами?» — неожиданно лукаво усмехнулся старик. «Зря». Многие из них всё ещё капризные дети, хоть и прожили многие века. Кан Мейлин слегка смутилась. Уж очень кощунственно звучали слова лидера артефакторов. «Мы только выглядим так возвышенно», — задумчиво добавил Сива «Но меж нами царит жёсткая конкуренция. Даже тот павлин Юй!» Он фыркнул, а Мейлин поняла, что старик говорил про лидера заклинателей. — Ты умная девочка, Кан Мэйлин, — в конце концов сказал мастер. — Вскоре ты привыкнешь к храму небожителей.